Бульдог. В Барановичах я отряда не застал. Он уже ушел дальше на Несвеш. Так мне сказал комендант. Мне не хотелось даже на короткое время возвращаться в госпиталь. Трудно было встречаться с людьми. Я переночевал под городом в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвеш. Коня я не торопил. Он шел шагом, иногда даже останавливался и о чем-то думал. Или просто отдыхал. Отдохнув, он снова шел дальше, помахивая головой. Был свежий осенний день без дождя, но с сизыми тучами. Они низко лежали над землей. Днем я добрался до какого-то местечка. И я не помню его название. Я решил остаться в нем до завтрашнего утра. Отступление замедлилось, и наш отряд не мог уйти дальше несвеже. Я был уверен, что завтра его догоню. Местечко теснилось в котловине на берегу большого пруда. В конце его у старой мельничной плотины шумела вода, шум ее был хорошо слышен повсюду. Над прудом стояли, наклонившись, темные ивы, и казалось, что они вот-вот потеряют равновесие и упадут в глубокую воду. Я расспросил старух-евреек, где бы мне остановиться на ночь. Мне показали старую корчму, дощатый дом, весь в щелях, пропавший керосином и селедкой. Владелец корчмы, низенький еврей с копной рыжих волос на голове, сказал, что у него есть, конечно, место, где переночевать, в каморке, но там уже остановился артиллерийский офицер, и как бы нам не было тесно. Он провел меня в узкую, как гроб, коморку. Офицера там не было, но стояла его походная койка. Оставалось место как раз для второй койки, но проход между ними был так узок, что сидеть на койках было нельзя. «Вот тут и ночуйте». — сказал корчмарь. — У нас тихо, клопов нет, не боже мой. Можно изготовить яичницу или, если пан любит, закипятить молоко. — А как же офицер? — спросил я. — Согласиться? Ой, боже мой! — закричал корчмарь. — Это же смех. Двое ты слышишь, что они спрашивают? Это не офицер, это божий серафим. Я поставил коня в сарай, задал ему корму и пошел в местечко. Мне не хотелось ни говорить самому, ни слушать других. Каждое сказанное или выслушанное слово увеличивало расстояние между Лёлей и мной. Я боялся, что боль притупится и постареет. Я берег ее как последнее, что осталось от недавней любви. Единственное, что не раздражало и от чего мне не хотелось скрыться, уйти — это стихи. Они возникали неведомо почему и неведомо откуда из глубины памяти, и их утешительный язык не был навязчивым и не причинял боли. Я пошел к пруду, сел на берегу под ивой и слушал, как шумит в гнилом лотке вода. К вечеру облака покрылись слабым желтым налетом. Где-то за пределами земли просвечивало скудное солнце. Желтое небо отражалось в воде, под ивами было темно и сыро. Неожиданно я вспомнил давно прочитанные стихи. Свой дом у черных ив открыл мне старый мельник в пути моем ночном. Ничего особенного не было в этих словах. Но вместе с тем в них было целебное колдовство. Одиночество ночного пути вошло в меня как успокоение. Но тут же я сжал голову руками. Далекий милый голос сказал знакомые слова откуда-то издалека, из промозглых обветренных пространств. Там сейчас густые сумерки над брошенной могилой. Там осталась девушка, с которой я не должен был бы расставаться ни на один час в жизни. Я хорошо слышал слова «Нет имени тебе, весна! Нет имени тебе, мой дальний!» Это были ее любимые стихи. Я говорил их сейчас сам, но звуки моего голоса доходили до меня, как отдаленный голос Лели. Но его ведь никто и никогда больше не услышит. Ни я и никто другой. Я встал и пошел в поле за местечко. Сумерки заполнили весь воздух между небом и порыжалыми полями. Уже плохо было видно дорогу, но я все шел и шел. В стороне лунинца поднялось тусклое зарево. На севере в полях зажглась над одинокой и темной хатой белая звезда. Счастливая звезда, подумал я. Она поверила в нее за несколько дней до смерти. Нет, никогда человек не сможет примириться с исчезновением другого человека. В корчму я возвратился в темноте. В коморке уже была приготовлена для меня койка. На соседней койке лежал офицер-артиллерист с темным лицом и выгоревшими бровями. Он читал при свече книгу. Когда я вошел, из-под койки офицера раздалось хриплое ворчание. «Туба, Марс!» — крикнул офицер, приподнявшись, и протянул мне руку. «Поручик Вишняков, очень рад соседу. Как-нибудь тут проспим до утра?» Он сказал эти слова неуверенным тоном. Двойра! крикнул за стеной корчмарь. «Спытай, господ офицеров, чьи, может, они хотят покушать?» Я есть не хотел. Я только выпил чаю, тотчас слег Сосед мой оказался человеком молчаливым. Это меня успокоило. Из-под его койки вылез большой желтый бульдог, подошел ко мне и долго и внимательно смотрел в лицо. «Это он просит сахару», — сказал офицер. «Не давайте. Привык попрошайничать». Мучение на фронте с собакой, но бросить жалко. Сторож прекрасный. Я погладил бульдога. Он взял зубами мою руку, минуту подержал, чтобы напугать меня, потом выпустил. Пес был, видимо, общительный. Я долго лежал, закрыв глаза. Еще с детства я любил так лежать, прикинувшись спящим, и выдумывать всякие необычайные случаи с собой или путешествовать с закрытыми глазами по всему миру. Но сейчас мне не хотелось ни выдумывать, ни путешествовать. Я хотел только вспоминать. И я вспоминал все пережитое вместе с Лёлей и досадовал, что так долго мы жили рядом, но были далеки друг от друга. Только в Одессе, на Малом Фонтане, все стало ясным и для меня, и для неё. Нет, пожалуй, раньше, когда мы сидели в бедной польской хате над рекой, в Вепржем, и слушали сказку о жаворонке с золотым клювом. Нет, должно быть, еще раньше. в Хенцинах когда лил дождь, и Лёля всю ночь сидела на табурете около моей койки. Потом я вспомнил о Романине, что случилось с ним, почему он стал со мной так груб. Должно быть, в этом была моя вина. Я понимал, что мог раздражать его своей уступчивостью. ее он называл расхлябанностью, своей склонностью видеть хорошее иногда даже во враждебных друг другу вещах. Он называл это бесхребетностью. Для него я был развинченным интеллигентом, И мне это было тем обиднее, что Романин только по отношению ко мне был так пристрастен и несправедлив. Честное слово, говорил я себе, я совсем не такой. Но как доказать ему это? Ночью меня разбудил грох атакованных колес. Через местечко проходила артиллерия. Потом я задремал, может быть, даже уснул. Проснулся я от страшного мутного воя в коморке. В первую секунду я подумал, что это воет бульдог. Соседняя койка трещала и тряслась. Я зажег свечу. Мычал и выл офицер. Его подбрасывало, и изо рта у него текла желтая пена. Это был припадок эпилепсии, падучей болезни. Таких припадков я видел много еще в тыловом санитарном поезде и знал, что в таких случаях следует делать. Надо было засунуть в рот офицеру ложку и прижать язык, чтобы он не откусил его или не подавился им. Стакан с холодным чаем стоял на подоконнике. В стакане была ложка. Я схватил ее и хотел засунуть офицеру в рот, но было так тесно, и он так сильно бился и изгибался, что мне это никак не удавалось. Я сильно прижал офицера за плечи, но тут же почувствовал резкую боль в затылке. Что-то тяжелое повисло на моей спине. Еще ничего не понимая, я встряхнул головой, чтобы сбросить эту тяжесть, и тогда, наконец, ясно ощутил острые клыки, впившиеся в мою шею. Бульдог бесшумно бросился на меня сзади, защищая хозяина. Он очевидно думал, что я душу его. Бульдог сделал глотательное движение с сжатыми челюстями. Кожа у меня на шее и натянулась. И я понял, что через секунду потеряю сознание. Тогда последним усилием воли я заставил себя вытащить из-под подушки Браунинг и выстрелил назад около своего уха. Я не услышал выстрела. Я только услышал тяжелый удар упавшего тела и оглянулся. Бульдог лежал на полу. Кровь текла у него из оскаленной морды. Потом он судорожно дернулся затих. Ратуйте! закричал за стеной корчмарь. Ратуйте, люди! Тихо! крикнул я ему, идите сюда! Мне надо помочь. Корчмарь пришел в одном белье с толстой свечой в серебряном подсвечнике. Глаза у корчмаря побелели от страха. Держите его, сказал я корчмарю. Я засуну ему в рот ложку, иначе он может откусить язык. Это подучая!» Корчмарь схватил офицера за плечи и навалился на него. Я засунул ложку в рот и повернул ее ребром. Офицер зажал ложку с такой силы, что у него скрипнули челюсти. «Пани, у вас кровь на спине?» — тихо сказал мне Корчмарь. «Это собака, она бросилась. Я застрелил ее». «Ой, что же это делается на свете?» — закричал Корчмарь. «До «Да чего довели люди людей?» Офицер как-то сразу обмяк и затих. Припадок кончился. «Теперь он будет спать несколько часов», — сказал я. «Надо убрать собаку». Корчмарь унес бульдога и закопал его на огороде. Пришла двоера худая женщина, с добрым, покорным лицом. Я достал из сумки индивидуальный пакет, и двоера промыла и перевязала мне ссадину на шее. Я сказал корчмарю, что не хочу встречаться с офицером, и как только начнет светать, то часу еду. — Так и верно, — согласился корчмарь. — И ему не весело, и вам неприятно, хоть и нет виноватого в этом деле. Идемте к нам. Двое остановь самовар. Попейте чайку на дорогу». Когда я пил жидкий чай, на половине у корчмаря двое рассказала. «Подумать только. Еще минутой, и он бы вас задушил. Я прямо вся трясусь, как вспомню». Шея болела. Трудно было повернуть голову. «Теперь жизнь и жизнь», — сказал корчмарь и вздохнул. «И копейка совсем не копейка, а мусор. Вот бы приехали вы до нас в мирное время». Каждый день имел свой порядок и свое удовольствие. Я открою утречком рано корчму. Подъезжают на фурах добрые люди, кто на базар, а кто на мельницу. Я их всех знаю кругом на пятьдесят верст. Заходят до корчмы и кушают, и пьют, кто чай, а кто горилку. И весело смотреть, как люди кушают простую пищу — хлеб или лук или колбасу и помидоры. И идет хороший разговор. Про цены, про урожай помол, про картофлю и сено. Я знаю еще про что. Про все на свете. Тихое время для души, и за грошами я никогда не гнался. Абы было прожить, дохватило на кербач господину исправнику. У меня была одна думка — дать детям образование, так они уже получают его это образование солдатами в армии. Все пошло в помол. Вся наша жизнь. Начало светать. Густой туман лежал над землей. Деревья в тумане казались больше, чем они были на самом деле. Туман предвещал ясный день. Я попрощался с корчмарем. Он попросил, чтобы я оставил записку офицеру. Я написал «Извините, я вынужден был застрелить вашу собаку». Когда я отъехал от местечка несколько верст, взошло солнце. Все блестело от росы. Ржавые рощи были освещены ранним солнцем, и издали казалось, что они тлеют темным жаром. Удивительно свежий воздух стоял над землей, будто он был долго заперт, и это утро впервые выпустило его на волю. Я остановил коня, достал из полевой сумки серебряное колечко и надел его на мизинец. Оно показалось мне очень теплым. Свой отряд я догнал в селе Замирье под Несвежим.